Глава 20. Мистер Бетфорд в бесконечном пространстве. И я чувствовал себя так, точно меня убили. В самом деле, я представляю себе, что человек, которого внезапно убивают, должен ощущать то же самое, что и я. В первый момент муки, агонии и ужас, затем тьма и безмолвие, ни света, ни жизни, ни солнца, ни луны, ни звёзд, пустота бесконечности. Хотя я это сделал сам, хотя я уже испытал всё это вместе с Кейбром, однако я был ошеломлён, глушён, подавлен. Казалось, что я нёсся вверх в бесконечный мрак. Мои пальцы скользили по кнопкам. Я повис, утратив вес, и мягко натолкнулся на тюк, золотую цепь и золотые дубины. плававшие в середине шара. Не знаю, как долго продолжалось это парение. Внутри шара чувство земного времени утратилось ещё больше, чем на Луне. При первом прикосновении к тюку я точно пробудился от тупого сна. Я понял, что если я хочу бодрствовать и жить, то должен зажечь свет или открыть окно, чтобы увидеть что-нибудь, кроме того, я замёрз. Я оттолкнулся от люка, схватился за тонкие тросы на стекле и вскарабкался до края люка. Ознакомившись со всеми кнопками, я оттолкнулся оттуда, перелетел через люк и, столкнувшись с чем-то толстым и мягким в воздухе, схватился за тросы около кнопок и подтянулся до них. Потом я зажёг лампочку, чтобы посмотреть, на что я натолкнулся. И я убедился, что это был старый номер газеты Lloyd's News. оторвавшийся и носившийся в пустоте. Я вспомнил о своём размере по сравнению с бесконечностью, рассмеялся и почувствовал, что задыхаюсь. Хорошо было бы достать немного кислорода из цилиндра. Сделав это, я зажёг грелку, согрелся, достал провизию и поел. Затем осторожно принялся знакомиться с устройством кевваритных штор, чтобы убедиться, смогу ли я узнать куда несётся шар. Я открыл и тотчас же захлопнул первую штору. Меня ослепил и опалил солнечный свет. Подумав, я приоткрыл шторы с противоположной стороны и увидел огромный рок Луны, а позади неё маленький рок Земли. Я очень удивился, что нахожусь так далеко от Луны. Я почти не испытал толчка при подъёме. Как в земной атмосфере, от лёд по касательной от Луны был в 28 раз легче, чем на Земле. Я думал, что нахожусь над нашим кратером в мраке ночи, но кратер стал теперь частью белого рога, заполнявшего небо. А Кейвор? Он теперь бесконечно малая величина. Я пытался представить себе, что с ним могло случиться. Но когда я думал, что он погиб, мне Казалось, что я вижу его, распластанного и раздавленного у подошвы голубого водопада. И вокруг него эти тупо умные насекомые. Прикосновение летающей газеты сделало меня на время практичным. Мне необходимо было вернуться на землю, но, по моим наблюдениям, шар уносился все дальше от земли. Что бы ни случилось с Кейвором, даже если он остался жив, Что мне казалось невероятным после того, как я увидел запятнанной кровью обрывок бумаги, я бессилен ему помочь. Он находился там, живой или мёртвый, за покровом беспросветной ночи и должен оставаться, по крайней мере, до тех пор, пока я не смогу призвать людей на помощь. Собирался ли я это сделать? Да. Я думал об этом. Вернуться на землю, если это возможно, и затем обдумать, что предпринять. либо показать и объяснить устройство шара не многим надёжным людям и действовать вместе с ними. Или же сохранить тайну, продать золото, приобрести оружие и припасы и одного помощника, вернуться на Луну, расправиться с селенитами и освободить Кейвера, если это ещё возможно, и захватить побольше золота, чтобы дальнейшие опыты построить на более солидном фундаменте. Но всё это пустые надежды. Прежде всего надо вернуться на Землю. Я принялся думать о возвращении на Землю. Когда передо мной предстали все трудности этой проблемы, я совсем перестал думать о том, что будет после возвращения туда. В конце концов, главное это вернуться на Землю. Я решил, что лучше всего полететь обратно к Луне, приблизиться к ней насколько возможно, чтобы усилить скорость движения, после этого закрыть окна шара и, облетев вокруг Луны, открыть окна в сторону Земли. Достигну ли я Земли или же просто буду вращаться вокруг нее по гиперболической, параболической или какой-нибудь другой кривой, этого я не знал. Потом я догадался и, открыв некоторые из окон к Луне, показавшиеся на небе впереди Земли, я взял курс в сторону так, чтобы стать против Земли, так как иначе я пролетел бы мимо нее. Разрешить все эти проблемы было нелегко, ведь я не математик и вернулся на Землю только благодаря счастливому случаю. Если бы я знал тогда, сколько шансов по теории вероятностей против меня, я бы не стал даже делать попыток вернуться на землю. Решив, что мне нужно делать, я раскрыл все окна на луну и скорчился на дне. От толчка я поднялся на несколько футов в воздухе, повисв в самом глупом положении и ждал, пока диск луны увеличится и будет находиться от меня на нужном расстоянии. Затем я закрою все окна, пролечу мимо Луны со скоростью, приобретённой при падении на неё, если только не упаду на неё, и направлю полёт к земле. Это я и сделал. Наконец я убедился, что мой полёт в сторону Луны достиг цели и закрыл окна. Я не чувствовал никакого страха, никакого неприятного ощущения, просто решил сидеть в этой маленькой клеточке вещества среди беспредельного пространства, пока не достигну земли. Нагреватель достаточно теплил шар, воздух освежён был кислородом, и за исключением слабого прилива крови в голове, который я постоянно чувствовал с тех пор, как удалился от земли, я чувствовал себя физически довольно хорошо. Я решил беречь свет, погасил его. Пришлось сидеть в темноте при блеске земли и мерцании звёзд. Кругом была такая тишина, что я чувствовал себя единственным существом во вселенной, хотя странно, чувство одиночества или страха было не больше, чем если бы я лежал в постели на земле. Это казалось мне очень странным, так как в последние часы моего пребывания в кратере Луны я испытывал мучительное чувство одиночества. Невероятно, но это так. Тот промежуток времени, который я провёл в пространстве, совершенно не походил на земное время. Иногда мне казалось, что я восседаю в неизмеримой вечности, подобно какому-то богу на листе лотоса. А иногда наоборот. Мой полет с луны на землю казался мне лишь мгновением. В действительности же полет продолжался несколько недель. Но в этот кусок пространства я вложил все свои волнения, чувства голода и страха. Я парил со странным ощущением шире и свободы, Думая обо всём пережитом, о моей жизни, о мотивах и сокровенной сущности моего существа, мне казалось, что я расту, что я неподвижен, что я лечу среди звёзд, но всё время я помнил о ничтожестве земли и моей жизни на ней. Я не смогу объяснить всего, что я чувствовал и думал. Без сомнения, Всё это результат тех необычных физических условий, в которых я находился. Я изложу свои мысли без всяких комментариев. Самым странным было то, что я сомневался в собственном тожестве. Я, если можно так выразиться, диссоциировался от Бэтфорда. Я смотрел на Бэтфорда как на тривиальную, случайную вещь, с которой я почему-то связан. Я считал Бэтфорда во многих отношениях ослом или жалким животным. Между тем, как раньше я гордился тем, что он незаурядная, сильная личность. Он для меня был не просто ослом, но потомком многих поколений ослов. Я обозревал его школьные дни, его возмужалость, его первую любовь, так же, как рассматриваю действия муравья в песке. Кое-что из этого прозрения, к сожалению, осталось во мне. И я сомневаюсь, чтобы я когда-нибудь снова стал таким же самодовольным, как прежде. Но в то время это меня нисколько не мучило, потому что я был убежден, что я не в большей мере Бетфорд, чем кто-либо иной, и что я только дух, парящий в молчаливом, невозмутимом пространстве. Какое мне дело до Бетфорда? Я не ответственен за него. Сначала я боролся. С этим забавным представлением я старался вызывать разные воспоминания, нежные или сильные эмоции. Я думал, что если я вспомню какое-нибудь сильное чувство, то расколотость сознания прекратится. Но я не мог этого сделать. Я видел перед собой Бетфорда, быстро сбегающего вниз по Ченсэри-Лен со шляпой, сдвинутой на затылок, с развивающимися фалдами сюртука на свой публичный экзамен. Я видел, как он в толпе молодёжи здоровается с товарищами. Неужели это я? Я видел Бетфорда в тот же вечер в гостиной какой-то дамы. Испачканная шляпа его лежала на столе, а он сам почему-то плакал. Разве это я? Я видел его рядом с этой дамой, они о чём-то возбуждённо говорили, но оба казались мне посторонними. Я видел Бетфорда спешащего в Лимпн. чтобы сочинять на досуге пьесу и знакомящегося с Кейвором, работающего в кожаной куртке над шаром. Видел его, уходящего в Кентербери, из страха перед полетом. Неужели это я? Я не верил этому. Я думал, что это галлюцинации, происходящие от моего одиночества и от того, что я потерял всякий вес и чувство сопротивления. Я старался вернуть себе это чувство, ударяясь о шар, Щипал себя и перебирал пальцами. Я даже зажег свет, схватил порванный листок газеты «Лойтс Ньюс» и прочел убедительно реалистичное объявление о велосипеде, о джентльмене с частными средствами и о бедствующей леди, продающей фамильные вилки и ложки. «Без сомнения, их очень много», — говорил я себе. «Вот это твой мир! Ты, Бетфорд, и ты возвращаешься, чтобы жить среди подобных тебе существ». но какой-то внутренний голос всё же доказывал это не ты читаешь это Бетфорд а ты не Бетфорд ты это хорошо знаешь в этом-то вся ошибка проклятие выругался я если я не Бетфорд то кто же я но на этот вопрос я не мог найти никакого ответа хотя в моём мозгу проносились самые фантастические мысли прозрения каких-то теней вдали знаете ли вы У меня было такое представление, точно я находился не только вне мира, вне всех миров, вне пространства и времени, и что бедный Бетфорд есть только щель, через которую я глядел на жизнь. Бетфорд! И все же я был связан с ним и знал, что где бы и чем бы я ни был, я должен жить его желаниями, его радостями и печалями до конца его жизни. А потом? Но довольно об этой замечательной фазе моих переживаний. Я рассказываю об этом просто для того, чтобы показать, как изолированность и удаление человека от земли влияют не только на функции и чувствование его физических органов, но и на сознание, порождая странные и неожиданные уклонения. Во время этого межпланетного путешествия я был полон подобными странными нереальными мыслями, равнодушный ко всему. Апатичный, точно мрачный, мегаломаниак среди звезд и планет мировой пустыни. Бесконечно мелким и тривиальным казался мне не только тот мир, к которому я возвращался, но и освещенные голубоватым светом пещери селинитов, их шлемоподобные головы, их гигантские чудесные машины и судьба заброшенного на Луну беспомощного кейвора. И всё это продолжалось до тех пор, пока я не почувствовал на себе притяжение земли, вовлекавшего меня снова в ту жизнь, которая является единственной реальной для людей. И тогда действительно всё яснее и яснее я стал ощущать, что я никто иной, как Бэтфорд, и возвращаюсь после удивительных приключений к нашему миру и к жизни, с которой чуть было не расстался. Я стал думать о том, как спуститься на землю.